Она имела в виду это объявление в газете? Леди Хелен покачала головой. Нет, у меня сложилось впечатление, что речь идет о чем-то на ферме. Линли задумчиво кивнул головой и задал последний вопрос: как ты уговорила ее приехать? Мне не пришлось ее уговаривать, она сама уже все решила. Причем, как мне кажется, благодаря сержанту Хеверс. Хотя-то почему-то считает, что я совершила бог весть какое чудо. Поговори с ней, ладно, т о м и Она из себя еле два слова выжила, когда я позвонила ей сегодня утром. По-моему, она винит себя во всем, что произошло. Линлли только вздохнул. В этом вся Барбара. Господи, у меня и так голова пухнет от этой чёртовой истории. Леди Хелен широко раскрыла глаза. Ей никогда прежде не доводилось видеть Линли таким взволнованным и растерянным. Томми, осторожно начала она, там в к е л д е л е ты случайно, ты не. Господи, как трудно об этом говорить. Линли кривовато усмехнулся. Извини, старушка. Он обхватил ее за плечи и ласково встряхнул.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 Но даже она недостаточно хороша для того, чтобы милорд хранил ей верность, ухмыльнулась про себя Барбара. Устроившись на заднем сиденье, она подглядывала оттуда за Линли. Провел еще одну жаркую ночку со Стефой. Уж конечно, на этот раз он мог не беспокоиться насчет того, как громко она орет. Не б о с ь целыми часами ее обрабатывал. А нынче ночью придется обслужить высокородную леди. Ничего, он справится. Это задача ему по плечу. А потом сумеет позаботиться и от Джиллиан. Ее замухрышка муж только рад будет верить вожде настоящему мужчине. Ах, как они оба носятся с этой маленькой ведьмой. Ладно, леди Хелен не в чем упрекнуть. Она ведь не знает всех фактов о Джиллиан Тейс.